На замусоренной площади среди шелухи, бумаг, навоза бродили старушки, старички в пенсне, стыдливой скороговоркой предлагая на продажу всякие малонужные вещи — кофемолки, вечерние платья из черного газа со стеклярусом, желтые бумажные розы, мундиры со спортами погонами и голунами.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 Кто-то вспомнил, что в клубе имеется коллекция художественных диапозитивов по истории живописи и архитектуры. А если подобрать из них диапозитивы по эпохе французской революции? Это другое дело, — Калюша живился. По живописи я кое-что смогу, между прочим, я интересовался стилями, всякими рококо, барокко.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 А это привело к тому, что вскоре его, как всесторонне образованного товарища, назначили председателем культпросветкома Центрального управления снабжения Красной армии. Мало того, что еще один паёк выделили, так дали ему коляску с двумя скотами и кучера, что вполне равнялось автомобилю. Зрелище было довольно комичное.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 Коляска катила его по этой дороженке легко, весело, на мягких рессорах. Связи у него были и родители, терпимые по тем старым понятиям. Отец, хотя и дворянин, но инженер-путеец, не фабрикант, не буржуй. Такие помогали революционерам. Скропоткиным родственник. Язык подвешен что надо, а для того времени ораторские данные — существенное преимущество.